Глава 20 Заберега обетованные. Поздним вечером, после общего сбора, меня так и подмывало спросить конфидуса, зачем нам тащить все эти колья. И без них людям дорога не в удовольствие. И еще в юки лошадях Но поинтересоваться опасался. Раз никто не удивляется, значит, не стоит лишний раз выдавать свою неопытность.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 полностью захламив подходы к укреплению. Работа нелегкая. По пояс, в не слишком теплой воде, под дождем, да еще попробуй забей в каменистое дно. Иногда приходилось по несколько раз место менять, натыкаясь на валуны. Из тяжелых мешков рассыпали садистские приспособления. Железные ежики, ощерившиеся шипами во все стороны. Маленькие, с некрупной мандарин.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 Да и время настоящую крепость возведут, а не эту баррикаду. Не дали. Отдельные мелкие твари с самого начала расхаживали по правому берегу, бросая в нашу сторону плотоядные взгляды. Нас это не беспокоило. Мало их, чтобы рисковать идти на штурм через текущую воду. Не любили они таких преград. Сильный стресс зарабатывали при переправе.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 — вздохнул епископ. — Простые солдаты короля при офицерах-неудачниках. Порядочных в такую дыру не загонят. Но напугали вы их здорово, голос у вас убедительный был. Когда обещали, что всех, кто выйдет за ворота, убивать будете. Даже меня пробрало. А каково им? Хорошо пошутили. — А с чего вы решили, что я шутил?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 исчезая в темной массе надвигающейся Орды. Слева раздается отрывистый громкий звук. Ударила баллиста. Иридиане тут же начинают ворочать рычагами, торопясь перезарядить. Стреляет машина полутораметровыми толстыми дротиками с широченными железными наконечниками. Будто лопатку саперную заточили и поставили на длинное древко.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 Выбираю шустрого прыгуна, протискивающегося через преграду. Болт ударяет в плечо, от удара уродец разворачивается, заваливается на бок. Течение там приличное, выныривает уже в нескольких шагах, ухватившись за такого же страхомордого приятеля. Вместе рвутся дальше, к нам. К кольям подбирается основная масса. И тут в дело вступают дротики. Жаль их мало. Первый же залп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 Другие рубят топорами. Клочья мяса и черной крови. Крики ярости, вой, мат, ржание лошадей. Чокнутые редиане не прекращают своей заупокойной песенки. С высоты седла шеренги защитников не помеха. Выпускаю очередной болт, чуть ли не в упор. До тварей от меня шагов десять. Перезаряжаю арбалет. Краем глаза при этом заметив что-то неладное. Так и есть.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 Швыряет факел в воду. Следом летит еще несколько факелов по всей позиции. Не успевая удивиться странности такого поведения. Вода в нескольких местах вспыхивает голубым пламенем. Огонь стремительно расходится в стороны. Посмотрел вправо. Так и есть. Иридиане выливают с обрыва последний бочонок. Остальные уже валяются опустошенные. Видимо, это и есть та самая начинка,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 Даже тренированные кони не выдержали такой нагрузки на уши. Те, кто оказался на мелководье, были обречены. Израненные дротиками и стрелами вспыхнули, как свечи. Не зря мы колчаны опустошали. Кровь у них горит просто отлично. Невредимым тоже не поздоровилось. Слепо дергались, выворачивали колья, позабыв обои. Мечтали лишь выбраться из этого излишне теплого местечка. Тем, кто не успел завязнуть в ограждениях, повезло больше. С головой уйдя в ненавистную текучую воду, они поспешно отходили на глубину. Жаркое пламя почти мгновенно взметнувшись на высоту трехэтажного дома, так же быстро и опало. Лишь редкие чахлые пятна сплавляются вниз по течению вместе с горящими телами и густо чудят нанизанные на колья твари, месиво организирующих тел и вода